Глава ч е т в р т а я Как друг, обнявший молча друга перед изгнанием его. Небольшая станция между Новоржевом и л у г о ю Боровичи. Каждый, кто сюда попал и ждет, пока станционный смотритель, смотря на него пристально и соображая его чин и звание, отпустит ему лошадей, по неволе начнет бродить у стен, осматривать старые картины и портреты, знакомые. Толстый Анны Ивановны Курносова Павла или незнакомые генералов с сердитыми глазами и, конечно, висит здесь история блудного сына. Если на дворе осень и к о с и т мелкий дождик, ждать особенно тягостно. Проезжающий, который завяз на станции Боровичи 14 октября 1827 года, проснулся часов в десять. бессмысленно поглядел на п е с т р о ю занавеску кровати, горшки с бальзаминами, насмотрителя, который сидел за столом, вспомнил, где он, сообразил, что времени много и остался лежать. Он был с е т тучен, глаза у него были быстрые и маленькие. В дверь со звоном шпор вошел какой-то гусар и бросил на стол подорожную. Смотритель встал и сказал, запинаясь: "Часа два подождать придется." Гусар вспыхнул, начал б р о н и т ь с я но смотритель равнодушно разводил руками, клялся, что лошадей нет, и гусару скоро надоело с ним спорить. Он сбросил шинель и огляделся. Толстяк смотрел на него приветливо и добродушно. Гусар молча раскланялся. Потом ему надоело сидеть и молчать. Он кликнул смотрителя, спросил ч а ю Толстяк сделал тоже. За чаем они разговорились. Толстяк н а з в а л с я Порховским помещиком. Он ехал в Петербург по делам. Через четверть часа завязался б а н ч о к Лежа в постели и повертываясь всем тучным корпусом при каждом выигрыше, Толстяк играл, проигрывал, к р и т е л Гусар разошелся. Он сгреб кучку золота, прибавил к ней на глаз столько же и поставил на карту. Толстяк бил карту с о н и к а В это время вошел небольшой быстрый человек. Он был не в духе, ругался со смотрителем, накричал на него так, что смотритель обещал ему через час лошадей. Потом сел в кресло, стал грызть ногти и приказал подавать обед. Он р а с к л а н и л с я отрывисто с игроками, взглянул в окно, начал что-то насвистывать, потом заинтересовался игрой и стал следить. Ему подали обед и бутылку рома. Толстяк опять проигрывал. Попивая ром, обедающий поглядывал на игроков. Кончив обедать, он кликнул смотрителя и расплатился. Смотритель взглянул на деньги и сказал робко: "Пяти рублей ваш а милость недостает за ром". У проезжего не было мелочи. Тогда, взяв у смотрителя с рук пять рублей, он подошел к игрокам и, улыбнувшись, сказал: "Позволите?" и поставил на карту. Толстяк карту бил. Тогда проезжающий быстро полез в карман, вытащил империал и поставил. Империал был бит. Проезжающий нахмурил брови, п р и д в и н у л кресло и стал играть. Через два часа лошади были поданы. Он велел подождать. Еще через час он поднялся, заплатил толстяку 420 рублей, а на 200 написал записку: «По с е м у обязуюсь уплатить в любой срок 200 рублей». Александр Пушкин. Вышел он со станции з л я с ь на дождь и на самого себя, завернулся в плащ и до следующей станции ехал молча. с л е д у ю щ а я с т а н ц и я была Залазы. Вот уж подлинно Залазы. Пробормотал он, вошел в станцию и стал с нетерпением ждать лошадей. В ожидании он разговорился с хозяйкой. Хозяйка была еще молода, в широком ситцевом платье и от неподвижной жизни раздобрела. Скучно вам на одном месте? спросил он ее, улыбаясь. Нет, чего скучно. То туда, то сюда. Не заметишь, как день пройдет. А сама с места не сходит, подумал Пушкин. И давно вы здесь? Да лет уж з д е с десять, десять лет на этой станции. Умереть со скуки можно. Помилуй бог, да ведь с окончания лицея всего десять лет. Через четыре дня в Петербурге праздновать. я к о в л е в у ж верно там готовится. Десять лет, сколько перемен. Дельвикабрюск рогат, пьет. Корф важная персона, подхалим. Вильгельм и Пущина можно считать мертвыми. Да и его жизнь не к л е и т с я не весело. Видит Бог, не весело. На столе лежал томик. Он заглянул и удивился. Это был духовидец Шиллера. Он начал перелистывать книжку и зачитался. Нет, Вильгельм не прав, подумал он, что р а з б р о н и л ш и л л е р а недозрелым. Раздался звон бубенцов, и сразу четыре тройки остановились у подъезда. Впереди ехал ф е л ь д е г е р ь ф е л ь д е г е р ь быстро соскочил с тележки, вошел в комнату и бросил на стол подорожную. Верно, поляки, сказал тихо Пушкин хозяйке. Да, наверное, сказала хозяйка. Их нынче отвозят. Фельдъегер ь покосился на них, но ничего не сказал. Пушкин вышел взглянуть на арестантов. У облупившейся станционной колонны стоял опершись арестант фризовой шинели, высокий, седой, сгорбленный, с г о р б л е н н ы й с т у с к л ы м взглядом. Он устало повел глазами на Пушкина и почему-то посмотрел на свою руку, на н о г т и Поодаль стояли три тройки. С них еще слезали жандармы и арестанты. Маленький полный арестант с пышными усами поляк вынимал из телеги скудные свои пожитки. Пушкин оглядел арестанта с интересом. Арестант развязал котомку, достал хлеб, аккуратно отломил ломоть, посыпал солью, уселся на камень и стал завтракать. Его неторопливые деловитые движения показались Пушкину занимательными. К высокому старику у колонны подошел такой же высокий и сгорбленный, но молодой а р е с т а н т тоже во фризовой шинели и в какой-то нелепой высокой медвежьей шапке. Пушкин с неприятным чувством на него поглядел. а р е с т а н т был черен, худ, с длинной черной бородой. Кого он напоминает, подумал Пушкин. Ах да, Фогеля. Черт знает, что такое. Фогель был главный шпион покойного Милорадовича, который теперь шпионил в Петербурге. Весь Петербург знал его. Шпион, подумал Пушкин, для доносов или объяснений везут. Он брезгливо поморщился и повернулся опять к поляку с пышными усами. Между тем высокий молодой с живостью взглянул на Пушкина, почувствовав на себе взгляд, Пушкин сердито обернулся. Так они смотрели друг на друга. Александр, сказал глухо шпион. Пушкин о с т о л б е н е л А шпион бросился к нему на грудь, целовал и плакал. Не узнаешь, милый, милый. Пушкин содрогнулся и з а л е п е т а л Вильгельм, брат, ты ли это голубчик? Куда тебя везут? И быстро заговорил, как здоровье. Твои здоровы, видел недавно, все тебя помнят. х л о п о ч е м о в о с у д а с ц я каких книг тебе прислать? тебе ведь разрешают книги. Два дюжих жандарма схватили Вильгельма за плечи и оттащили его. Третий прикоснулся к груди Пушкина, отстраняя его. Арестанты стояли, сбившись в кучу, затаив дыхание. Руки прочь, сказал тихо Пушкин, глядя с бешенством на жандарма. Запрещается разговаривать с заключенными, господин, сказал жандарм, но руку отвел. Фельдъегер выскочил на порог. Он схватил за руку Пушкина и крикнул: «Вы чего нарушаете правила? Будете отвечать по закону!» И, держа его за руку, кивнул головой жандармам на Вильгельма. Пушкин не слушал Фельдъегера, не чувствовал, как тот держит его за руку. Он смотрел на Вильгельма. Вильгельма потащили к телеге. Ему было дурно. Лицо его было бледно, глаза закатились, голова свесилась на грудь. Его усадили. Жандарм зачерпнул жестяной кружкой воды и подал ему. Он отпил глоток, посмотрел на Пушкина и произнес неслышно: "Александр". Пушкин выдернул руку и побежал к нему. Он хотел проститься, но фельдъегер крикнул: "Не д о п у щ а т ь разговоров". Жандарм молча отстранил Пушкина рукой. Пушкин подбежал к фельдъегерю и попросил: «Послушайте, это мой друг, дайте же наконец проститься. Вот тут у меня двести рублей денег, разрешите дать ему». Фельдъегер крикнул, глядя мимо него: «Деньги преступникам держать не разрешается». Он подошел к Вильгельму и спросил строго: «Какое право имеете с посторонними разговаривать? С кем говорил?» Вильгельм взглянул на него, усмехнулся и сказал: «Это Пушкин». Неужели вы не знаете, тот, который сочиняет? Я ничего не знаю, сказал фельдъегер, ь сдвинул брови. Не возражать, он крикнул. Трогай, на полуверсте ждать. Тележка тронулась. Вильгельм молча повернув лицо смотрел из-за плеча жандарма на Пушкина. Два жандарма держали его крепко за руки. Тележка унеслась, грохоча и разбрасывая грязь. Тогда Пушкин подбежал к фельдъегерю, его глаза н а л и л и с ь кровью, он кричал: «А вы так и не пустили меня попрощаться с другом, не дали денег ему взять. Как ваше имя, голубчик? Я вас буду иметь разговор в Петербурге». Фельдъегер ь слегка о р о б е л и молчал. Имя? Имя! кричал Пушкин, и лицо его было багрово. Имя мое подгорный, отвечал отрывисто фельдъегер. ь Отлично. сказал задыхаясь Пушкин. Как арестант есть посаженный в крепость, то ему денег нельзя иметь. У г р ю м о сказал фельдъегер, ь смотря из под лобья на Пушкина. Плевать на твою крепость, заорал Пушкин. Плевать я хотел на тебя и на твою крепость. Я сам в ссылке сидел. Не б о с ь выпустили. Ты как меня за руку смел тащить. Говори. Фельдъегер ь попятился, посмотрел на Пушкина, ничего ему не ответил. и ушел в с т а н ц и о н н у ю комнату писать подорожную. Пушкин двинулся за ним. Губы его дрожали. Находу он быстро спросил у старика, стоящего у колонны, куда вас везут. Тот пожал плечами, не знаем. Арестанты молчали. п о л я к с пышными усами проводил взглядом ф е л ь д ъ е г е р я и Пушкина и снова принялся за завтрак. Шестнадцатого октября тысяча восемьсот двадцать седьмого года. Вильгельма привезли в Динабургскую крепость. Глава пятая. Узник номер двадцать пять Динабургской крепости за примерное тихое поведение получил чернила, перья, бумагу и книги. Книги попадали к Вильгельму в с т р а н н о м порядке: «Вестник Европы за 1805 год», «Письмовник Курганова», «Благонамеренный». с его собственными старыми стихами, и как в с т а р о н был журналистом, как в те годы, когда работал у Греча и б у л г а р и н а и сам издавал альманах, так и теперь с утра садился он писать статьи, размышления, разборы. Он писал и о Вестнике Европы 1805 года, и о Письмовнике Курганова, и т е п е р е ш н я я его журнальная деятельность отличалась от прошлой только тем, что не было журнала, который бы его печатал, да не приходилось править корректур. То, что не нужно было держать корректур, было даже приятно Вильгельму. Он терпеть этого не мог. Росли груды рукописей, комедий, поэм ы драм ы с т а т ь и В конце месяца являлся комендант, полковник к р и ш т а ф о в и ч и отбирал у него новый запас. Многонько нынче, говорил он, покачивая головой с удивлением. Он прошнуровывал тетради, припечатывал на последней чистой странице с у р г у ч о м и писал четырехугольным старинным почерком все тетради, н у м е р о в а н н ы х столько-то листов, крепость Динабург, числа, года, комендант-инженер-полковник Егор к р и ш т а ф о в и ч к р и ш т а ф о в и ч был старый боевой полковник, коротко о стриженый, с мясистым багровым носом. Дочь его. Зрелая девица лет тридцати, скучавшая и толстевшая в комендантском доме за горшками с бальзаминами, обратила раз внимание на высокого узника, которого вели по тюремному двору. Вильгельм был болен, его вели в больницу. Из окон комендантского дома был виден плац. Дочка спросила о высоком узнике папашу и заявила, что человек с такими глазами не может быть вредным преступником. Рассказывай, буркнул полковник, когда он опасный государственный убийца. Может быть опасный, но невредный, возразила дочка мечтательно. Полковник это дочкина изречение запомнил. Потом он как-то незаметно для себя самого с этим освоился. Опасный, но безвредный. Он начал давать узнику книги. Первая и была письмовник Курганова. книга, которую полковник почитал наиболее занимательной и подходящей для случая. Раз он вошел в камеру и сказал коротко: "Гулять". И с этого дня Вильгельм каждый день гуляет по плацу. Плац был м о щ о н ы й голый с полосатой будкой и открывавшимся на решетчатые окна видом. Но в первый раз от радости и от слабости Вильгельм, п р о й д я круг по плацу, свалился. Письма приходили редко. От матери, от сестры, других не пропускали. Вскоре Вильгельм нашел возможность и з р е д к а пересылать и свои письма. Один часовой слишком часто начал посматривать в о к о ш к о Это раздражало Вильгельма, но глаза у солдата были живые, коричневые, веселые. И Вильгельм спросил у него как-то раз: какая погода? Обычный ответ бывал: не могу знать, или разговаривать запрещается. А этот часовой сказал, подумав, в полголоса: "Тепло". И Вильгельм стал с ним изредка разговаривать, скупо, разумеется, а потом попросил у него послать записку двум друзьям. Часовой подумал и согласился. Вильгельм писал Пушкину и Грибоедову. Динабург, д е с я т июля тысяча восемьсот двадцать восьмого года. Любезные друзья и братья поэты Александры, пишу к вам с тем, чтобы вас друг другу со сводничать. Я здоров и благодаря подарку матери моей природы л е г к о м ы с л и я не несчастлив. Живу, пишу. Свидание с тобою, Пушкин, век не забуду. Простите, целую вас. В. Кюхельбекер. И через два месяца к Пушкину пришел скромный чиновничек и, оглядываясь, говоря шепотом, подал письмо от Кюхли. Пушкин долго жал ему руку. проводил до дверей, а потом сидел в кабинете над жёлтым листком, перечитывал его, кусал ногти, хмурился и вздыхал. Глава шестая. Завелся у Вильгельма прелюбопытный сосед. Уже давно соседняя к а м е р а пустовала, и вот однажды Вильгельму слышал звук ключа в соседней двери и какую-то возню, кого-то заперли. в След за тем мужской голос запел в соседней камере очень громко. Слов Вильгельм не слыхал, но по мелодии тотчас признал Романс. Узник пел «Черную шаль». Гляжу как безумный на черную шаль, и хладную душу терзает печаль. Вильгельм невольно улыбнулся такому необыкновенному началу тюремной жизни. в След за тем раздалось сердитое бормотание часового, и Романс прекратился. Узник заинтересовал Вильгельма. На завтра утром он тихо постучал в стену, желая начать разговор перестукиванием. Результат получился неожиданный. Ему отвечали из соседней камеры неистовым стуком. Узник колотил в стену руками и ногами. Вильгельм т о р о п е л и не пытался более объяснять узнику стуковую грамоту. Приходилось изыскивать новые пути. Вильгельм попросил своего. то есть доброго часового перенести записку тот согласился Вильгельм спрашивал в записке кто таков узник за что сидит и надолго ли осужден ответ он получил скоро к вечеру ответ был обстоятельный нацарапан он был угольком или обожжённой палочкой на его же Вильгельма записке стало быть соседу не давали ни чернил ни бумаги ни перьев узник писал Дорогой сосед, зовут меня князь Сергей Абаленский. Я штаброт мистер Гусарского полка. Сижу, чёрт один знает за что, будто за к а р т е ж и рулетку. А главнейшее, что побил командира, а начальнику дивизии барону Будбергу написал официальное письмо, что он халуй царской. Сидел в с в и я б о р г е уже год целый. Сколько продержит в этой яме Бог знает. Сосед был, видимо, веселый. Скоро на платформе они свиделись. Сергей Абаленский был молодой гусар, совсем почти мальчик с розовым девичьим лицом, черными глазами и небольшими усиками, и внешним видом немало не напоминал скандалиста. Но он так озорно и у х о р с к и подмигнул на гулянь Евельгельму, что тот сразу его полюбил. И подумал с нежностью, пропадет милый. Часовой переносил записки. Письма к н я з я написанные необычайным языком, приносили Вильгельму радости, как-то напоминали детство или лицей. Князь, кроме того, оказался родственником Евгения а б о л е н с к о г о с которым когда-то вместе был Вильгельм на Петровской площади. Неоднократно Вильгельм пытался ему разъяснить стуковую азбуку. который научился еще в Петропавловской крепости от Миши Бестужева, но князь ей никак не мог научиться. Начинал он старательно, но с третьей же буквы неистово барабанил в стену. Только окрик часового его усмирял. Князя продержали в яме за его официальное письмо начальнику дивизии барону Будбергу полтора года, из них полгода в Динабурге. Выпустили его из Динабургской крепости в 1829 году в апреле. Его отправили в Грузию в Нижегородский драгунский полк. Прощание было нежное. Князь написал Вильгельму: «Дорогой мой друг, не забуду тебя ни за что. Халуев и Тиранов завсегда презираю, что держат такую душу, как ты, милый, в яме. Что нужно передать друзьям и родным, все исполню». Эх, душа моя, хоть день бы с тобой на в о л е провели, я б тебя живо р а с т о р м о ш и л б. ы Огорчаюсь, что не знаю, с в и ж у с ь ли я с тобой, дружок бесценный. Имею честь быть твой верный штаброт, мистер Абаленской. Эвильгельм передал ему черезчасового письмо для Александра, потому что князь ехал в Грузию. Утром зазвучал ключ в соседней комнате. Мимо камеры протопали бодрые шаги. И голос князя сказал за дверями: «Прощай, друг». Князь выехал в великолепном настроении. Его отправляли в Грузию, а он слышал, что в Грузии такие женщины, равным которых в мире нет. Одна Пушкинская черкешенка чего стоит. Нет, если князь попадет, черт возьми, в плен к черкесам, он черкешенку б у д ь т е удостоверены, какой-то речонки не оставит. м и ш е л князи только урядник, который ехал рядом, толстый, с красным бабьим лицом и по фамилии а к с ю к а к с ю к его нарочно толкал, чтобы показать власть. А на остановках смотрел на него такими глазами, точно князь дикая коза и сейчас же в лес сбежит. Князь пробовал с ним заговорить по-человечески, но а к с ю к просто напросто ему не отвечал ни слова. Князь надулся. Все раздражало его ваксюке, и то, что у него бабье лицо, и то, что у него зонтик, как у бабы, и то, что вечером аксюк храпел, а просыпаясь испуганно хватал князя за руку, не убежал ли? Раза два просил у князя взаймы, но у того ни гроша не было. Может быть, поэтому аксюк и толкал его. Впрочем, в орле князь забыл об аксюке. Четыре его друга гусары прослышали как-то, что князя везут. И устроили ему настоящую чёрт возьми встречу. Шампанского было выпито много, а слёз пролито без с ч ё т у Князь ехал и дремал. Так проехали они деревню Куликовку. Остановились у целовальника Ляхова деревенского богатея на постоялом дворе. Выезжая из Куликовки, князь не без з л о р а д с т в а заметил, что из телеги выпал о к с ю к о в зонтик. Разумеется, он об этом Оксюку не сказал. Они отъехали уже верст с десять, когда Оксюк засуетился, зонтика не было. Он остановил телегу, толкнул князя, велел ему сойти, обыскал и перерыл все, зонтика не было. Тогда князь, слегка покачиваясь на ногах, сказал, глядя на Оторопелова от пропажи зонтика а к с ю к а "Зонтик-то тю-тю гуляет, в Куликовке обронили". Аксюк повел на него глазами и прохрипел: «Нечто видели? А как же?» Сказал князь. «Понятно видел. Что ж не сказали?» Аксюк посмотрел на него со злобой. «Зонтик-то не мой», сказал равнодушно князь. «Сесть», з а о р а л Аксюк. Уселись. «Гони обратно». «Как обратно?» спросил князь. «Из-за твоего зонтика скверного десять верст обратно?» «Молчать!» Прошепел Оксюк. ш а н т р а п а каторжная. Князь уселся молча, лицо его п о р о з о в е л о Они проехали в Куликовку. Тележку остановили опять у постоялого двора. к с ю к р а с т е р я в ш и й с я от пропажи зонтика, побежал в избу спрашивать хозяина. Саблю он забыл в повозке. Князь остался ждать. Он посидел с минуту, увидел у р я д н и к о ву саблю и потянулся к ней. Потом вытащил ее из ножен. И с обнаженной саблей побежал в избу. Оксюк увидел его и задрожал. На место, п р о т е п е л он. Князь ловко и быстро ударил его саблей в бок. Полицейский мундир рассекся под клинком, мелькнула рубашка. а к с ю к ахнул, схватился за бок и побежал маленькими ш а ж к а м и в сене. Там он метнулся в чуланчик и засел в него. Князь широкими радостными шагами побежал за ним и атаковал чуланчик. Выходи, кричал он, в избе нет р о н у Аксюк начал переговоры. Ваше благородие, бросьте шутить. Разве я шучу? – сказал князь. И к а к о е я благородие? Я шантрапа каторжная. Выходи, здесь нет р о н у А не выдержу, зарублю. Он приоткрыл дверь в чуланчик. Аксюк маленькими шажками выбежал на улицу и закричал бабьим голосом: "Режут православные!" и сел в куст у дороги. Князь начал атаку против куста. Тут прибежали целовальник с сыном с постоялого двора. Они сзади крепко обхватили князя. Старый целовальник выбил из его рук саблю. "Неси ремни!" Князю скрутили руки. Князь сказал усмехаясь: "Целовальник да урядник." Все правительство на лицо. к н я з я повезли Варел. При обыске обнаружили у него чье-то письмо. На вопрос от кого и кому письмо князь равнодушно ответил, что не помнит. Его посадили в тюрьму и заковали. Его допрашивали, от кого он получил письмо. Князь делал вид, что вспоминает. Жандармы ждали. Потом улыбнувшись говорил, забыл и пожимал плечами. Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии учинило розыск и пришло к заключению, что письмо, найденное при обыске, написано государственным преступником Вильгельмом Кюхельбекером, содержавшимся в Динабургской крепости статскому советнику Грибоедову. Князь сидел в кандалах. В 1830 году начальник третьего отделения генерал-адъютант Бенкендорф Сделал доклад царю. Царь отдал приказ за а б о л е н с к и м строжайше присматривать, также и за государственным преступником Кюхельбекером. Начальник третьего отделения генерал-адъютант Бенкендорф сообщил высочайшую волю главнокомандующему Кавказским корпусом графу Паскевичу Эреванскому. В распоряжении к о е в а был послан арестованный князь а б о л е н с к и й и Динабургскому коменданту полковнику Криштафовичу. В распоряжении к о е в а находился государственный преступник Кюхельбекер. За князем м о б о л е н с к и м стража й ш е присматривали. Его будили ночью стуком, не пускали гулять и держали в цепях. У государственного преступника Кюхельбекера отобрали в это время в Динабурге чернила, бумагу, перья и тоже не пускали гулять. Князь сидел. Через полгода Бенкендорф представил царю особую докладную записку о результатах расследования. Высочайшая резолюция гласила поставить на вид Динабургскому коменданту, что не должно было ему давать писать, так как за ним уже строжайше присматривали. Резолюция была излишняя. Дело же преступника князя Сергея Абаленского аудиториадский департамент Главного штаба послал на заключение графа Паскевича Ириванского, который в мнении своем собственноручно написал, полагал бы, лиша Абаленского дворянского и княжеского достоинства сослать в Сибирь на каторжную работу на шесть лет и по прошествии его срока оставить там на поселении. Князь сидел в кандалах, пел черную шаль, плакал, а грубому коменданту, который назвал его на ты, говорил: я на тебя не обижаюсь. Ты как халуй царский, за то деньги и получаешь, чтобы людей обижать. Еще через два месяца состоялся окончательный доклад аудиториатского департамента Его Величеству государю всероссийскому, признавая князя Сергея Сергеевича Боленского виновным. причинении обнаженную с а б л е ю в бок, раны у ряднику а к с ю к у в упорном сокрытии получения письма от государственного преступника В. Кюхельбекера для отдачи статскому советнику Грибоедову, а также в изъявлении ропота на правительство его а б о л е н с к о г о лишив дворянства и княжеского достоинства, а также воинского звания как вредного для службы и нетерпимого в обществе, сослать в Сибирь. на вечное поселение. И царь снова наложил резолюцию собственноручно быть посему Николай. В конце 1830 года мещанина Сергея Сергеевича Обаленского мчали поспешно два фельдъегера на вечное поселение в Сибирь. А письмо государственного преступника к Ехельбекера к статскому советнику Грибоедову было такое: Я долго колебался писать ли тебе. но может быть в жизни не представится уже такой случай уведомить тебя, что я еще не умер, что я люблю тебя по-прежнему и не ты ли был лучшим моим другом. Хочу верить в человечество, не сомневаюсь, что ты тот же, что мое письмо будет тебе приятно. Ответа не требую, к чему прошу тебя, мой друг, быть, если можешь полезным вручителю. Он был верным добрым товарищем твоего В. Продолжение шести почти месяцев. Он утешал меня, когда мне нужно было у т е ш е н и е Он тебя уведомит, где я и в каких обстоятельствах. Прости. До свидания в том мире, который ты первый вновь заставил меня веровать. В К. Было оно написано 20 апреля 1829 года. Остатский советник Грибоедов был растерзан тегеранским населением, которое на него натравили шейхи и кади, и объявившие с е м у с т а т с к о м у советнику священную войну января 30 дня 1829 года. Письмо было написано мертвому человеку.